Событие 58-е. Еще собираясь в плавание, Петр Пожарский расспросил у купцов и государева дьяка Федора Пронина все, что те знали о Казани. Ему рассказали про татарскую войну, что закончилось буквально год назад. Это местные служилые татары под руководством Яналея Ямаметова подняли восстание, сопротивляясь резкому увеличению налогов. Восстание шло с переменным успехом, и только вмешательство некоронованного короля Урала Купца Строганова со своими казаками позволило подавить восстание, утопив его в крови. В Казань для учинения разборок прибыла из Москвы комиссия во главе с саратником Пожарского Кузьмой Мининым. Тот поступил согласно сложившейся традиции. Пленных жестоко пытали и казнили прилюдно. Казнили и Яналея Ямаметова, а детей его сослали в Великий Новгород. Часть татар сослали в сибирские городки. Выборный человек всей земли русской, Кузьма Аменин, поехал назад в Москву, но по дороге скончался. Погребли его на простом погосте приходской Похвалинской церкви. Сейчас в бывшей столице Казанского ханства было вполне спокойно. Воеводы, боярин князь Владимир Тимофеевич Долгоруков и его товарищ князь Семён Никитич Гагарин навели порядок жёсткой рукой. Из истории Афанасий Иванович помнил что патриарх Филарет выберет в жёны царю именно дочь Владимира Долгорукова. А вот когда это произойдёт и как дочь звать, тут хоть убей. Встречаться с этим наипервейшим князем на Руси у Петра не было ни малейшего желания, как и задерживаться в Казани. Поэтому, показав грамотку царя мытникам на причале, и дав тем осмотреть лодди, сошли на берег, дабы прогуляться по рынку, пополнить запасы провизии. и отбыть по добру по здорову. Солдатский лозунг подальше от начальства, поближе к кухне должен и в 17 веке действовать. Пётр отправил всех стрельцов и дьяка на рынок. Сам же с двумя стрельцами зашёл в Кремль в бывшую ханскую мечеть. По всей территории Кремля шли строительные работы. Белокаменными стены Казанского Кремля были едва на треть. Основная же стена была выполнена из дуба. Вот сейчас строители и разбирали часть деревянной стены, чтобы заменить ее на каменную. В ханской мечети он постоял, сокрушаясь с запустению, сожалея о том, что такой памятник архитектуры угробили. Переходя от одной мозаики к другой, Петр вдруг заметил, что за ним следят. Он подозвал стрельцов и велел привезти к нему горе-сыщика. «Ты кто и зачем за мной уходишь?» Пётр оглядел невысокого татарина в замызганном халате. Не гневайся, боярин, повысил его статус татарин. Я мастер, Аким Юнусов. Просто я увидел, что ты интересуешься мозаикой. Ты первый русский, что рассматривает эти изображения за последние 20 лет. Красиво сделано, Пётр обвёл рукой затейливые узоры. А ты мастер чего? Давным-давно я тоже делал мозаики. Но теперь это мастерство никому не нужно, горестно вздохнул пожилой татарин. Сейчас ты чем на жизнь зарабатываешь? заинтересовался княжич. Я один из мастеров, что делают каменную стену, с достоинством поклонился Юнусов. Послушай, Аким, загорелся пожарский. Я сейчас начинаю строить каменный храм в селе Вершилово. Это недалеко от Нижнего Новгорода. Там мне нужны будут мозаичники. И Пётр снова вспомнил иконы Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Разве в русских храмах используют мозаику? удивился мастер. Не знаю, но если нет, то ты можешь стать первым, улыбнулся княжич. Ну, у меня тут есть работа. А кто строит твой храм? И видно было, что предложение Акиму понравилось. Трофим Шарутин, он должен со дня на день приехать и начать строить. Вспомнил фамилию Зодчева Пожарский. Ему это имя ничего не говорило. О-о-о, это лучший мастер на Руси. Как же он согласился строить храм в селе? Татарин был удивлен. Даже глаза стали шире. Не знаю. С ним договаривался мой управляющий. Может, его заинтересовало то, что я хочу построить храм по образу Успенского собора в Москве. И сколько же ты готов платить мне, боярин? А сколько ты хочешь? Пётр ликовал. Такого интересного специалиста нежданно негаданно получил. 5 рублей в месяц. Княжич по глазам видел, что сейчас оким получает гораздо меньше. По рукам. Сейчас я иду на рынок, хочу посмотреть, чем торгуют в Казани, а потом пойдём ко мне на лодзю. Я выдам тебе деньги на переезд и записку управляющему. В Вершилове тебе сразу предоставят дом и корову с козами. Лошадь Стоп, а семья у тебя есть? Жена умерла при родах полгода назад. А старшие сыновья погибли 6 лет назад под Москвой. Посмурнил Татарин. Лучше найди жену до переезда. Кто будет заниматься хозяйством? Смотри, может, вдова какая подвернётся, предложил Княжич. Я подумаю. Что же за мозаики ты хочешь, чтоб я сделал в строящемся храме? Надо будет на наружных стенах изобразить лики святых. В Вершилове есть хорошие иконописцы. Они нарисуют эти иконы, а тебе их нужно будет превратить в мозаику. Понятно. Я крещёный татарин, так что проблем здесь не будет. Я сейчас свободен. Пойдём, боярин. Я провожу тебя до рынка и поработаю толмачом. Не все хорошо владеют русским. Я не боярин. Зовут меня Пётр Дмитриевич Пожарский. И я сын князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Князя Пожарского? хмыкнул Аким. А говоришь, не боярин?